Стало быть, веселая детская пора уже миновала. Подражая мамаше Фриде Зинхин, они в полном молчании поворачивали к солнышку то спинку, то брюшко. А если уж на Фридолина и нападала его прежняя шаловливость, и он тыкал Фредурику рыльцем, как бы приглашая к игре закапываться кто быстрее, или притворяться мертвым кто лучше, обе женщины, презрительно сопя носами,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 заберется потихоньку первый в котел, выставит навстречу матери острые зубы и шипит «Мое, мое это теплое местечко, я одна тут буду спать!» Фриде Зимхен отфыркивалась, рычала, а порой они друг друга даже и покусывали. Словом, мир, до того всегда царивший в их маленькой семье, оказался нарушенным, а ведь по нему они все получили свои имена. Примечание. Дерфриден, по-немецки мир. Но пока мать была сильнейшей в доме и частенько поколачивала подрастающую дочь, показывая тем самым, насколько ей ближе и родней добродушный и ласковый сын.